Харви попытался вернуть воспоминания, но оно ускользало. Хирург ободряюще улыбнулся. «Боюсь, старик, на тебе здорово!» — сказал наркоз. Он бросил взгляд на листки, прикрепленные к спинке кровати. «Ты был в шоке. Тебе вводили кетамин. Он иногда вызывает галлюцинации, которые могут длиться в течение нескольких дней». «У меня нет галлюцинаций». Харви посмотрел на медсестру, ища ободрение, но она нахмурилась, ее лицо превратилось в застывшую маску. Через незагороженное ширмы пространство он увидел женщину в полотняной шапочке, везущую кофе на металлической тележке. А как чувствует себя твоя левая рука? – спросил хирург с отсутствующим выражением лица, как будто его мысли были где-то далеко. С ней все в порядке? Ты не левша? — Нет. Тебе повезло. Она не будет действовать еще пару месяцев. — Но я правда все видел, — повторил Харви. — Я... я видел. Насмешливый взгляд хирурга заставил его запнуться. Он засомневался. — Правда. Что же он видел? Он хотел сказать доктору, что видел свою мать, но понял, что это будет звучать еще более смехотворно. «Хотелось бы взглянуть на твоего отца», — улыбнулся мистер Уин. «Я не видел его лет десять. Передай ему мой привет». Заглянул через пару деньков. Он отошел, тихо сказал что-то врачу и сестре и вышел. Сиделка открепила листочки от спинки кровати, что-то написала на них и прикрепила снова. Потом сложила ширму, шепнула что-то медсестре и... Как щенки на поводке, пришло Харви в голову сравнение. Все трое вслед за хирургом вышли из палаты. Глава пятая. Понедельник, 22 октября. Кэт Хемингуэй, как всегда, по утрам спешила в редакцию, горя нетерпением приступить к работе. Она потеряла перчатки и засунула руки глубоко в карманы плаща от Бербери в стиле 50-х годов, который она купила в комиссионке на Ковенгарден, и который был ей велик на целый размер. Под ним на ней был двубортный пиджак мужского покроя, бесформенная черная юбка и черные леггинсы. Процесс накладывания макияжа раздражал Кэт, да ее лицо почти не требовало косметики, хотя твердой уверенности в этом у нее не было. Худое, скуластое лицо с естественным цветом здоровой кожи оживляли веснушки, рассыпанные по лбу и по обе стороны хорошенького вздернутого носика. Краситься она не умела и накладывала слишком много грима, не очень разбираясь, куда какой, что вместе со спутанной копной пшеничных волос придавала ей вид продавщицы с дешевой распродажи или студентки-старшеклассницы, но никак не репортера, ищущего свою тему». Вход в редакцию располагался на боковой улице, на противоположной стороне размещались административные здания, ряд примыкающих друг к другу гаражей и строительная площадка. За спиной Кэт громоздился мусорный бак, и когда она, слегка толкнув плечом синюю дверь, входила в темный вестибюль с цементным полом, в холодном сумеречном воздухе раздался стон подъемного механизма. В вестибюле на переднем плане висели пожарный огнетушитель, Пробковая доска объявлений с пожелтевшим актом об эксплуатации, приколотым кнопками. Рейка с гвоздиками, на которые нанизывали объявления. Рядом расписание смен типографских рабочих. Деревянная стойка с ячейками, над которыми висело отпечатанное большими буквами объявление. Запись посетителей. За стойкой сидели два охранника и болтали. Они отвлеклись от своего разговора, когда вошла Кэт, и дружелюбно с ней поздоровались. «Привет!» Она торопливо махнула им рукой и быстро поднялась на один лестничный пролет, где с голых, выкрашенных синей краской стен, кусками сыпалась штукатурка и пошла по длинному узкому коридору мимо бухгалтерии и отдела распространения. Взглянула на свои наручные часы, поддельный карте, купленный три года назад в Бангкоке, 850 Это ускорила шаг и вышла на лестничную площадку в конце коридора, где стоял слабый запах подгоревшей пищи. Отсюда одна лестница вела наверх в кафетерий, а другая вниз в экспедицию и типографию. Тут же висел ряд воззваний, обращенных к сотрудникам редакции.